Глава вторая Император Тайдзун. Величайший из танских правителей. Правление императора Тайдзуна, длившееся с 627 по 649 год, считается образцовым, хотя, если уж говорите на чистоту, да образцового ему было далеко. Положение простого народа заметно ухудшилось по сравнению с первыми годами Танской империи. Главной причиной этого стали войны, которые вел император, пополняя казну за счет увеличения налогов. Во-вторых, на местах постепенно усиливался чиновно-феодальный произвол. Тайдзун придавал большое значение нравственным качествам чиновников, но разве мог император заглянуть в душу каждого, кто назначался на должность? В начале своего правления Тайдзун сильно сократил придворные штаты, чересчур раздувшиеся при его отце, но впоследствии от скромности обратился к роскоши, недаром же говорится, что власть и достаток могут испортить даже святого. Но тем не менее, как правитель, Тай Цзун заслуживает твердых 90 баллов. Система оценки знаний учащихся в Китае 100 бальная. Если бы все его преемники обладали такими же качествами, то династия Тан могла бы оставаться у власти не 300, а 1300 лет. После того, как в империи был наведен порядок, главной проблемой стал восточно-тюркский каганат, от которого императору гао приходилось регулярно откупаться. Правителю серединного государства было несообразно выплачивать дань соседям-варварам, это нарушало китайский порядок мироздания. Поэтому императоры использовали стандартную ловку, варвары формально признавали себя вассалы императора, а император регулярно отправлял им дары не неоговоренную дань, а именно дары, и посланные по доброй воле, хотя на самом деле это, конечно же, была дань. По мере того, как росло благосостояние Танской империи, возрастали и аппетиты тюркютов, да и вообще не всегда были не лишний раз вторгнуться в пределы империи, чтобы пограбить ее население. Было ясно, что мирное сосуществование со столь воинственным соседом невозможно, но Каганат был очень сильным противником, обладавшим огромным конным войском. Выросшие на конях кочевники были превосходными наездниками и столь же превосходными стрелками. В наше время, благодаря многочисленным спортивным клубам, любой желающий может испробовать себя в стрельбе из лука на полном скаку для того, чтобы понять, насколько это трудно. Сразу же после прихода к власти император Тайдзун начал переобучать свое войско, делая акценты на эффективной борьбе с конницей. Помимо этого была увеличена численность императорской армии, но этого все равно было недостаточно для того, чтобы испытывать полную уверенность в победе. А без уверенности не стоило и начинать, поскольку можно было лишиться всего, что имело Тайдзун нашел идеальное решение сложной проблемы. В 629 году император через своих агентов спровоцировал на восстание уйгуров, карлуков и басмылов, среди которых преобладали сепаратистские тенденции, дождался, пока восстание заполыхает в полную силу, и нанес по Каганату удар шестью армиями под командованием лучших своих военачальников. Уйгуры Карлуки и Басмыла – тюркские народы Средней Азии и Восточного Туркестана, уйгуры существуют и поныне. За год с Каганатом было покончено. Его территория вошла в состав империи в виде двух новых губернаторов – Тисян и Юнджун которые управлялись имперскими наместниками, но при этом тюркютская знать, выразившая лояльность императору, сохранила свое влияние. Впоследствии тюркюты будут создавать крупные проблемы императорской власти, а в 682 году Каганата ненадолго возродится, но в правлении Таидзуна на присоединенных землях царило относительное спокойствие. Именно что не полное, а относительное, но подавлять небольшие восстания тюркютов было гораздо проще, чем противостоять натиску сильного Каганата. Одни территории вошли в состав империи, а другие попали в зависимость от нее. Влияние Танской империи на Западе распространялось до территорий современных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а на севере – до южной части Восточной Сибири. Важным бонусом стал контроль над всей восточной частью Великого Шелкового Пути, тянувшегося от Сианя до Средиземноморья. Поэтому самому известному в мире торговому пути на Запад везли не только шелк, но и специи и много других товаров. Вместе с товарами перенимались и культурные достижения, наиболее важными из которых стали четыре великих изобретения. Четыре великих китайских изобретения – компас, порох, бумага и книгопечатание. Если с Каганатом все сложилось удачно, то с корейским государством Кагуре, о которое в свое время обломал зубы Суйский Тигр, Тайдзуну справиться не удалось, несмотря на то, что на первый взгляд Кагуре казалось слабее Каганата. При гао правители Когурё считались вассалами императора. Вассалитет был, по сути, номинальным, но это устраивало обе страны. Император имел положенное уважение, а корейские правители обладали полной свободой действий. Однако в октябре 642 года военачальник Йон Касамун совершил в Когурё переворот в традиционном стиле. Сверг правителя Янрю, посадил на престол его племянника и вошел в историю государством от его имени. Император Тайдзун получил хороший повод для вторжения в Кагурё. Защита прав своего свергнутого вассала, да и момент казался удобным, поскольку в самом начале любая власть бывает не очень-то крепкой. Придя к власти, Йон Касамун приказал казнить свергнутого правителя Яндрю и около 200 высших сановников, которые не поспешили с изъявлением лояльности. Таким образом, вся потенциальная позиция была сразу же ликвидирована Йоном, а жестокость, с которой это было сделано, показала подданным, что с новым правителем шутки плохи. Короче говоря, у Тайдзуна не было возможности ослабить Кагурё изнутри, по примеру, восточного тюркского каганата. На подготовку похода против Кагурё у Тайдзуна ушло более двух лет. Этот правитель никогда не проявлял поспешности, но при этом медлительность тоже не была ему свойственна. На корейском полуострове кроме Кагурё в то время существовало еще два государства – Пэк-Че и Сила, которые жили друг с другом словно три тигра на одной горе. То есть постоянно враждовали. В апреле 645 года на территорию Кагурё вторглась танская армия численностью около 100 тысяч воинов. Костяк этой армии составляла десятитысячная тяжелая кавалерия, которой командовал сам император. Начало похода было удачным, но танская армия застряла у северной Кугурёвской крепости Анси, которая считалась неприступной. В октябре недостаток продовольствия вынудил императорскую армию повернуть назад. Отступление было тяжелым, много танских воинов погибло от голода и болезней. Главной войной добычей этого похода стали 70 тысяч кугурёвцев, переселенных на танские земли. Император Тайдзун не отказался от намерения покорить Кагурю, он вообще был не из тех, кто бросает, начитая на середине. Новый поход, в котором должно было принять участие 300 тысяч воинов, был запланирован на 649 год, а до того танцы беспокоили соседей частыми локальными вторжениями, действуя по принципу 10 тысяч комариных укусов смертельно для тигра. Однако новый поход не состоялся по причине смерти императора. Покончить с Кагурё удалось только в 668 году в правлении сына Тайдзуна, императора Гаудзуна. когурёские земли, лежащие к северу от реки Тэданган, отошли к империи Тан, а те, что были южнее, к государству Сила. Тэданган – река в Корейской народно-демократической республике. Поход на когурё стал единственным неудачным проектом императора Тайдзуна, все остальные начинания этого деятельного правителя были притворены в жизнь. Широко известно предание о том, как в начале своего правления император Тайдзун призвал к себе сановников и спросил у них о том, как можно привести государство к благоденствию. Попросив временное размышление, сановники представили императору следующую стратегию – сокращение расходов двора, уменьшение налогового времени, честное чиновничество и удовлетворение потребностей подданных в еде, одежде и прочем необходимым. Похожие истории рассказывают о многих китайских императорах, ведь конфуцианская традиция предписывает править, опираясь на советы мудрецов, и любой император, желавший оставить о себе у потомков хорошее впечатление, а кто этого не хочет, начинал правление с чего-то подобного. Интерес представляет вывод, который сделал Тайдзун, выслушав советы сановников. «Император зависит от государства, государство зависит от народа, и народ составляет основу всего», — сказал Тайдзун. Грабить народ ради того, чтобы накормить императора, все равно, что питаться своим собственным мясом. Наешься, но пользы в этом не будет. Разумеется, императорская феодальная система не могла существовать без эксплуатации народных масс, и при Тайцзу непростым людям жилось не так, как сегодня живут граждане Китайской Народной Республики. Но эксплуатация может быть разной – мягкой, средневыраженной или жесткой. Суньский император Янди удовлетворял собственную тягу к роскоши, не считаясь с интересами подданных. Мало того, что он бесконечно повышал налоги и привлекал крестьян к государственным работам, не считаясь ни с установленными им самим же сроками отработки, ни сельскохозяйственным календарем. Янди хотел иметь в каждом округе по дворцу, чтобы повсюду в пределах своей империи чувствовать себя как дома. Для постройки дворцов отбирались лучшие участки земли, а люди, которые на этой земле работали, были вынуждены искать себе другой заработок. Император Тайдзун даже издал особый указ, в котором осуждал действия Янди и сообщал о своем намерении поступать иным образом. Дело было не столько в гуманизме императора, сколько в его мудрости. Тайдзун помогал своему отцу захватить власть во время страшной смуты, в основе которой лежали крестьянские восстания и хорошо понимал, что правитель может спокойно спать только в том случае, если среди его подданных царит спокойствие. По отношению к покоренным народам Тай Цзун проявлял уважение и позволял им сохранить свою национальную идентичность, хотя можно было ожидать, что он, по примеру некоторых своих предшественников, начнет проводить на завоеванных землях насильственную китаизацию. Из-за такой терпимости китайские историки, стоявшие на радикальных националистических позициях, называли династию Тан, об табкаческой, намекая не только на происхождение, но и на политику ее представителей. Классическим наставлением для последующих правителей Китая, а также для правителей стран, вовлеченных в сферу китайской культуры, стало политическое завещание Тайцзуна, известное под названием «Дифань» – «Правила императоров». Это наставление, предназначавшееся наследнику престола Ли-Джи, будущему императору Гао-Дзуну, император составил в 648 году, незадолго до своей смерти. Правила состоят из предисловия, заключительного слова и 12 глав 5, объединенных в четыре раздела дзюань. В первый раздел вошли главы под названиями «Сущность правителя», «Жаловать родственников уделами», «Искать мудрецов». Во второй — «Быть внимательным, назначая на должности», «Внимать увещеванием», «Отстранять клеветников В третий — «Остерегаться излишеств», «Почитать бережливость», «Награждать и наказывать». А в четвертой – поощрять земледелие, обращать внимание на военное дело, ценить гражданские занятия. Названия говорят сами за себя, они по сути являются лаконичными резюме, так что вдаваться в детали нет необходимости. Обратим внимание только на два момента. Главной опорой императорской власти Тайдзун считал родственников императорской семьи, потому-то и наказывал жаловать их уделами, а сановников рассматривал как советчиков, отказывая им возможности самостоятельного принятия решений. Скажем честно, оба этих постулата были ошибочными. Родственники опасны тем, что на них словно бы проецируется часть небесного мандата, что может побудить к захвату власти посредством переворота. Небесный мандат – одно из главных понятий китайской традиционной политической культуры, служащее подтверждением легитимности правящей династии. Император, как держатель небесного мандата, именуется «сыном неба». Что же касается принятия решений, то один человек не способен уследить за всеми делами в огромном государстве, особенно в отсутствии интернета и прочих средств дистанционной связи. Да, император гао лично назначал начальников рынков, но что с того? Императору следует выстроить вертикаль власти так, чтобы ее можно было контролировать, и постараться создать условия, препятствующие чиновным злоупотреблением, но часть полномочий нужно делегировать сановникам, иначе управление государством будет малоэффективным. Изначально Тайцзун придерживался даосизма, что было не случайно. Основатель этого учения Лао Цзи носил фамилию Ли, и это давало возможности Дому Тан считать себя потомками мудрого старца. Прозвище Лао Цзи – древнекитайского полулегендарного философа, жившего в VI-V веках до нашей эры Ему приписывают авторство классического даосского философского трактата «Дао-де-цзин. Книга. Пути и достоинства». Большинство даосских школ почитают лао-цзы как божество. Но ближе к концу жизни император заинтересовался буддизмом, который считал чужеродным для своего государства, но при этом не чинил притеснений и препятствий буддийским монахам многим современным правителям стоило бы поучиться толерантности у императора Тайдзуна, который не пресекал ничего, что не наносило вреда государству. К слову, будь сказано, что Тайдзун вообще не был суеверным и больше полагался на трезвый расчет, чем на обряды. К сожалению, у нас нет прижизненных изображений танцких императоров. Широко известный портрет в полный рост, на котором Тайдзун изображен в желтом императорском халате с драконами, был создан в Минскую эпоху. Желтый цвет в императорском Китае считался цветом императора, никто другой не мог носить одежды желтого цвета под страхом смерти. Династия Мин правила Китаем с 1368 по 1644 год. Но из того, что Тайцзун водил войска в поход и в молодости принимал личное участие в сражениях, можно заключить, что император был мужчиной крепким. Известны имена семнадцати жен и наложниц Тайдзуна, но явно женщин у императора было больше, поскольку многих детей его нельзя связать с этими семнадцатью. Любимой женой Тайдзуна и матерью наследника престола была императрица Джан Сунь, известная также как императрица Вэн Дэн Шунь Шэн, дочь суйского генерала Джан Сунь Шэна. Вэн Дэ Шунь Шэн в дословном переводе – просвещенная, добродетельная, безмятежная и святая императрица. Императрица Чжан Сунь обладала всеми достоинствами, положенными супруге правителя, так во всяком случае гласят предания. Была скромной, доброй, просвещенной, сострадательной и крайне тактичной, а уж если образованные китаянки говорят, что она крайне тактична, то значит этим качеством она обладает сверхмыслимых и немыслимых пределов. К месту можно вспомнить одну историю. У императора Тайцзуна был Чэн Цян по имени Вэй джен происходивший из обедневшей чиновной семьи. В свое время на закате империи Суй Вэйджен сражался против Ли Юаня с Ли Шиминем и был пленен. На Ли Шимине произвели впечатление ум и храбрость Вэйджена, который был помилован, приближен и впоследствии достиг высшей сановной должности. Особенностью Вэйджена, отличавшей его от других придворных, была способность говорить правду в лицо императору, насколько бы горькой она ни была. За это Тайдзун особо ценил Вэйджена и называл его своим зеркалом. После смерти Вэя император сказал, «Если вы используете бронзу как зеркало, то можете увидеть, в порядке ли ваша одежда. Если вы используете историю как зеркало, то можете понять причины возвышения и падения государств. Если вы используете людей как зеркала, то можете узнать свои собственные достоинства и недостатки. Теперь, когда Вэйджен покинул нас, я остался без своего зеркала». Так-то ну так, но при жизни Вэйджен часто вызывал у императора гнев. Характер у Тайдзуна был крутой и возражение, а тем более критика могли очень быстро вывести его из себя. Как-то раз императрица Джан Сунь увидела мужа, расхаживавшего взад-вперед, по покою и говорившего себе под нос. «Нет, когда-нибудь я прикажу казнить этого старого, не вижу». «На кого вы сердитесь?» — спросила императрица. «На кого, кроме вэй Вэйджена, я могу сердиться?» Раздраженно ответил император. ей не в состоянии сносить его оскорбления, тем более, что это происходит на глазах моих сановников!» Императрица ненадолго оставила императора для того, чтобы переодеться в парадную одежду, а затем предстала перед мужем и сказала. «Я вас поздравляю. Очень нередко можно встретить прямолинейного чиновника. Прямолинейность Вейджена — признак мудрости нашего императора, с чем я и должна его поздравить». Столь тактичное замечание смягчило Тайдзуна, и он отказался от намерения казнить единственного сановника, который был с ним искренен. Что же касается императрицы Джан Сунь, то она умерла рано, в 36 лет, а перед смертью дала мужу такой совет. Держись поближе к благородным мужам, держись подальше от низких людей, внимай правильным наставлениям, береги работников и воздерживайся от охоты. В конфуцианской традиции люди делились на благородных мужей, дзюньцзы, низких или маленьких людей, сяо-жень и просто людей, жен, занимавших промежуточное положение между благородными и низкими. Императора Тайдзуна можно считать одним из основоположников системы социального кредита, которая внедряется в КНР в наши дни. Система социального кредита, система социального рейтинга представляет собой систему оценки отдельных граждан или организаций по различным параметрам, значения которых получаются с помощью инструментов массового наблюдения с использованием технологий анализа масштабных данных. В июле 2014 года Государственный совет КНР опубликовал постановление о планировании строительства системы социального кредита, согласно которому система должна ориентироваться на честность в государственных, коммерческих и общественных делах, а также на взаимоотношения с законом. Испытывая неприязнь к знатным домам в первую очередь по причине их высокомерия, Тайцзун поручил своим ближайшим сановникам составить трактат, вошедший в историю под названием Записи кланов. В этом трактате знатные кланы подразделялись на 9 классов в зависимости от своего прошлого и настоящего. Учитывался каждый поступок, и добрый, и дурной. В представленный трактат император лично внес правки, которые придали этому документу особую ценность. Правление Тайдзуна не обошлось без династических конфликтов. Весной 643 года пятый сын императора Ли Ю, носивший титул князя Ци, разгневавшись на главного цензора Цюаня Вань Цзи за те ограничения, которые тот на него накладывал, убил Цюаня и поднял восстание. Тай Цзун послал против Ли Ю своего доверенного военачальника Ли Ши Цзи, которому император Гао Цзу пожаловал в качестве отличия фамилию Ли. Но воевать не пришлось. Ли Ю был схвачен одним из своих приближенных и доставлен в Чен Ань, так теперь назывался Дасин, к отцу, по приказу которого был вынужден совершить самоубийство. В том же году старший сын императора Ли Чэн Цянь, объявленный наследником престола в восьмилетнем возрасте, вскоре после вошедствия Тай Цзуна на престол, испугался, что отец может объявить наследником его единоутробного брата Литая, князя Вэй. Оба были сыновьями императрицы джан сунь Ли Чэн составил заговор с целью свержения отца, в который вовлек Чэн Цяна Хоу Цзюн но один из телохранителей Ли Чэн Цяня донес о заговоре императору. Дело закончилось казнью Хоу Цзюн Цзи и других участников заговора, кроме Ли Чэн Цзяня, который был не заведен до уровня простолюдина и отправлен в ссылку, где и умер. У Тай Цзуна было довольно своеобразное понятие справедливости. До раскрытия заговора он благоволил к Ли Таю, но потом решил, что Ли Тай несет ответственность за падение Ли Чэн Цзяня и потому назначил наследным принцем своего девятого сына Ли Чжи, также рожденного императрицей Джан Цзунь. Изначально у лиджи практически не было шансов на занятие престола, но судьба распорядилась так, что в июле 649 года именно он стал третьим императором династии Тан под именем Гаудзун. Как говорится, удача приходит, не спрашивая разрешения. В данном случае принципиальные соображения возобладали у крайне прагматичного Тайдзуна над доводами разума, поскольку без лишившийся права престола наследия Ли Тай был гораздо одареннее и способнее к правлению, чем лиджи Если бы Литая остался наследником, то, скорее всего, у нас не было бы правил императоров этого подробного наставления по управлению государством. Император Тайзун скончался 10 июля 649 года после продолжительной болезни, о которой достоверно ничего не известно. Традиционно предполагается, что причина его смерти стала снадобье призванное увеличить продолжительность жизни. В древности люди верили в существование чудодейственных средств, могущих увеличить продолжительность жизни до 200, а то и до 300 лет. В китайской истории было мало правителей, которых можно сравнить с императором Тайцзуном, а в династии Тан равного ему не было.